Глава 3. Все это продлилось два часа. Сначала приехала и уехала скорая помощь, потом была полиция, двое в штатском и двое в форме. Они осмотрели место происшествия на предмет следов преступления. Он рассказал им, как обнаружил Биргит, объяснил, почему вымыл бокал, из которого она пила, показал коробку из-под и алюминиевую фольгу в мусорном ведре, долго смотрел, как они ищут прощальное письмо. Вызванное имя работники фирмы ритуальных услуг погрузили Бергет в мешок для перевозки трупов и повезли в отдел судебно-медицинской экспертизы. Потом его спрашивали, когда он обнаружил Бергет, и что делал днем и вечером. Когда он рассказал, что до девяти часов находился в книжном магазине, и это могут подтвердить его сотрудницы и клиенты, полицейские сменили тон и стали приветливей. Вежливо попросив его зайти завтра в управление, они ушли. Он закрыл за ними дверь и навесил цепочку. Ни спать, ни читать, ни слушать музыку он не мог, его душили слезы. Он выложил на стол в кухне сухое белье и принялся загружать в сушилку выстиранное. Когда ему в руки попалась любимая футболка, Бергетон почувствовал, что и это занятие ему сейчас не по силам. Поднявшись по лестнице в кабинет, Бергетон сел за письменный стол Только теперь он прочел до конца висевшую на стене записку «Ты получил то, что тебе дал суровый бог». Чьи это слова? Почему Биргет их записала? О чем они должны были напоминать ей? Он придвинул к себе стопку бумаги, которая оказалась рукописью. Имя автора на первой странице было ему знакомо. С этой женщиной Биргет ходила в одно литературное объединение но ему хотелось прочесть что-нибудь написанное самой Биргет. Он стал один за другим открывать ящики стола. В верхнем лежали чистая пищая бумага, ручки, карандаши, ластики, точилки, скрепки и прозрачная клейкая лента. В двух нижних папки с разрозненными машинописными текстами, иногда всего несколько строк, иногда целые абзацы, записки, написанные почерком Биргет, письма, вырезки из газет, ксерокопии, фотографии, брошюры. Папки не были надписаны, и их содержимое, судя по всему, имело случайный характер. Но он знал Биргет, это был лишь кажущийся хаос. И в папках хранились какие-то формулировки, понятия, фрагменты отдельных глав. Однако он не мог сосредоточиться и разглядеть какой-то порядок. Среди папок лежала открытка с репродукцией шоколадницы жана Этьена Леотара из Дрезденской картинной галереи. Он перевернул ее. «Почтовая марка ГДР, но адрес отправителя не указан. Дорогая Биргит, я недавно ее видела. Веселая девочка, похожа на тебя. Твоя Паула». Он еще раз внимательно всмотрелся в лицо шоколадницы. «Никакого сходства с Биргит. Внимательный взгляд, пожалуй. Биргит тоже иногда так смотрела. Но этот остренький носик и этот ротик... Нет, да и никакой особой веселости у этой шоколадницы не наблюдается». Он подумал, что в квартире не висит ни одной фотографии Бергет, и на его письменном столе в магазине тоже нет ее снимка. У многих друзей дома имеется целая галерея фото в серебряных и черных рамках. Свадьбы, каникулы, загородные поездки, родители, дети... У них с Бергетт детей не было, а на своей более чем скромной свадьбе в 1969 году, за которую им было немного стыдно, потому что друзья считали это уже устаревшим и немодным ритуалом, они не фотографировались. Он достал из кармана брюк-кошелек и удостоверился, что лежавшее в нем маленькое фото Бергетт, сделанное для паспорта, которое он носил с собой уже много лет, по-прежнему там – рядом с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации машины. Надо будет его переснять и увеличить. Он так и не нашел в столе Бергетт того, что искал. Ни в одном из ящиков не было рукописи. В нижнем лежала бутылка водки, и он стал пить из нее, продолжая поиски в книжном шкафу. Уснул он уже под утро, когда стало светать. Вскоре его разбудил щебет птиц. Несколько секунд он не мог понять, где находится. Не сразу вспомнил он и о том, что произошло. Наконец в голове у него прояснилось, и он только теперь смог заплакать».